Глава 24. Все на своих местах. Федор как будто знал, что нужно приготовить мне костюм с бордовыми вставками. Хотя, почему же как? Теперь я понимал, что от домового нельзя хоть что-то скрыть. В этом особняке он всегда в курсе происходящего. Что ж, одной загадкой меньше. Я быстро освежился, оделся, и только после этого взял в руки косу. Она как-то странно молчала, и я даже подумал, что Александр решил на меня обидеться. Но когда я спускался по лестнице, послышался сварливый голос. «Какой ты стал деловой, темный ведьмак!» «Ну да», — ответил я себе под нос и повернул в столовую. Там нашлась Тоня. Она совершила роковую ошибку, сев на стул Лилии. И прежде чем я успел об этом сказать, в комнату вошла Водянова. Девушка холодно осмотрела гостю, а потом неспешно приблизилась и положила перед чужачкой папку с документами. «Что это?» — насторожно уточнил фотограф. «Работа на день», — пояснила сирена и ехидно усмехнулась. «Раз вы заняли мое место, можете взять на себя и мои обязанности». «Ой», — выдохнула тони и стала на ноги. Потом растерянно взглянула на меня. Я указал ей на следующий стул, и девушка его заняла. «Извините», — тихо сказала она. Я ожидал, что Лилия проигнорирует Тоню, но секретарь меня удивила. «Вы не могли знать», — снисходительно улыбнулась она и добавила после небольшой паузы. «Не могли знать своего места, хотя стоило догадаться, что рядом с главой располагаются наиболее важные члены семьи». «Вы член семьи?» — колка уточнила Тоня, которую явно разозлила ядовитая реплика. — Михаил Владимирович, — ласково обратилась ко мне Водянова, — стоило разъяснить приглашенной, как надо вести себя в гостях. — А вы часто позволяете себе поучать княжиче? не осталось в долгу фотограф. — Михаил Владимирович, я ведь была вами приглашена, а не явилась без одобрения. Они посмотрели на меня с ожиданием, и я потер переносицу, пытаясь сдержаться. «Я просто собирался позавтракать в приятной компании. Хотел начать день с положительных эмоций». Лилия едва заметно усмехнулась, а брюнетка нервно сглотнула. «Стоило бы попросить вас обеих выйти отсюда и обсудить свои проблемы вне столовой, но я сделаю лучше». Я встал на ноги и посмотрел на девушек по очереди. Они переглянулись. «Сегодня я буду завтракать в другом месте, а вам двоим желаю решить свои проблемы без меня». «Что?» — возмутилась Лилия. Тони при этом едва смогла сдержать самодовольную усмешку. «Пока ты не договоришься с секретарем дома, ко мне не подходи!» Этой фразой я заставил гостю побледнеть. «Спасибо!» — довольно кивнула Лилия. «А ты?» — я обратился к блондинке. «Ведешь себя не как хозяйка. Знаешь, странно это». «Что именно?» «Говоришь и делаешь ты, а стыдно почему-то мне». Впервые я увидел, как лилия краснеет. Она отвернулась к окну, чтобы ты не бросалось в глаза. Но вышла иначе, так как солнечный свет сделал оттенок ее кожи только ярче. Всего доброго, барышни. С этими словами я вышел из комнаты и направился к выходу. Отчего-то решил, что Водянова пойдет следом. Но она осталась в столовой, а у порога меня ждал Федор. «Княжич, я приготовил вам отвар в дорогу», — слуга протянул мне фляжку. «Знаешь», — вдруг сказал ему я, — «мне редко удается сказать тебе спасибо». «Пустое», — смутился домовой. «Спасибо за труд и помощь. Я очень это ценю». На пороге я заметил крупного кота в полоску, который важно вылизывал лапу. «Откуда у нас появились коты?» — поинтересовался я. «Вроде раньше я их здесь не видел». «Тихон призвал», — пожал плечами дворецкий. «А я не возражал. Плохого от животинки не будет». Но домовитыми я их не делаю, пусть во дворе селятся». «И зачем призвал?» «Мышей в этом году стало много. Бегут изо всех щелей. Давненько такого не было». «Да уж, дела». Я почесал за ухом пушистого зверька, который принялся отираться о мою ногу. «Вы уж их в дом не берите, пожалуйста», усмехнулся Федор. «Они тогда мышей ловить перестанут». «А в особняке их помощь не нужна?» — У нас хватает хищников, которые отпугивают грызунов. И он странно усмехнулся, показав кончики клыков, которых еще пару секунд назад у него не было. Позади послышался шорох шин, и я направился к остановившейся рядом с крыльцом машине. Водитель Петр распахнул передо мной дверцу, и, уже усевшись в салон, я попросил его притормозить у какого-нибудь ресторанчика. — У какого именно? — уточнил водитель. — Любой подойдет даже если он принадлежит семье великого князя? Я едва не выругался. Петр прав. Не стоит рекламировать своим посещением заведения Долгоруких. Заведения Пожарских или Шереметьевых по пути найдутся? По пути есть ресторан Шуйских, — предложил Петр. Подойдет. После тренировки мне и впрямь захотелось есть, потому оставалось надеяться, что кормят там хорошо. Ресторан оказался рыбным. На входе, оформленном в стиле рыбацкого баркаса, меня встретил швейцар в рубахе из неотбеленного льна, в портах, в полоску, онучах и лоптях. Он ловко стащил с головы шапку и поклонился мне в пояс. А потом распахнул дверь. Догадавшись, что от меня требуется, я бросил мужику монету. Тот поймал кругляш на лету и сунул его под пояс, успев разок куснуть металл. Выглядело это забавно. Думаю, что так и было задумано. Внутри меня встретила тихая музыка и аромат еды. Пол устилали выбеленные солью палубные доски. Стены покрывала вагонкой и полки, на которой стояли расколтые блюда. Куски весел, несколько кувшинов с облезлыми боками. Между ними кто-то расставил баночки с солью и связки с рыбы. На встречу вышла девушка в сарафане. Окинув меня взглядом, она расцвела, едва сдерживая эмоции, и поздоровалась. «Доброе утро, княжич. Вы не заказывали столик, верно?» «Не успел. Заехал по пути, решил перекусить». «Я вас узнала», — зашептала девушка, прижимая к груди ладони. «Вы же темный ведьмак, господин Морозов». «Все так», — согласился я. «К тому же весьма голодный ведьмак». «Столик у окна или в глубине зала, быть может, у стены?» — тотчас зачистила девушка. «У окна будет в самый раз. Свободен отличный столик с видом на реку». Я прошел сквозь зал, отметив, что публика здесь собралась достойная. Некоторые лица оказались знакомыми. Я кивал на приветствие и подумал, что слегка погорячился с визитом в ресторан. Однако место, которое мне определил администратор, оказалось удобным. От зала меня отгораживал пышный цветок в катке и небольшая ширма в виде рыбацких сетей и застрявших в ней рыбешек и водорослей. У вас здесь уютненько! улыбнулся я, усевшись на лавку. «Надеюсь, вам понравится не только интерьер. Предлагаю вам отведать жареные корешки, Свежайший утренний улов». «Ну, раз так, то давайте», — согласился я. «Желаете добавить к заказу свежий хлеб с тмином и чесноком?» Я кивнул. «Будет готово через 5 минут». «Так быстро?» — подивился я. «Кухня готовит без остановки. Сейчас у нас горячее время. Сезон корюшки...» Я не успел толком заскучать, как передо мной на столе появилось блюдо с узенькими рыбками длиной с ладонь. Ламтии пышного хлеба обрамляла хрустящая корочка. Небольшая пиала была наполнена белым соусом и зеленью. Позабыв о возможных свидетелях, я расправил на коленях тканую салфетку и с удовольствием принялся за еду. чего то она казалась особенно вкусной, быть может, все дело в том, что я не успел позавтракать дома. Или же блюдо и впрямь было настолько шикарным. В кармане зазвонили колокола. Я неспешно утер пальцы от ароматного масла и ответил на вызов. «Здрав, будьте, княжич», — вежливо поприветствовал меня Никон. «Как ваши дела?» «Вашими молитвами», — привычно ответил я. «Посетил хороший ресторанчик, решил попробовать свежие рыбки». «Лодка шуйских? Отличное местечко, уважаю». Голос жреца перестал казаться глухим, и я обернулся, поняв, что куратор находится рядом. — А я смотрю, вы это или нет. Позволите составить вам компанию? — Окажите мне такую честь. Никон уселся на скамью напротив и осмотрел меня с довольным видом. — Вы изменились, княжич, — заметил он и нетерпеливым жестом позвал официантку. — Любезная, принеси ко мне вина. — И рыбы, — иронично уточнил я. «Нет, только вина, дорогуша», — ответил синодник официантки, «хотя можешь добавить сырную тарелку». Мужчина дождался, когда служанка отойдет и вернул мне свое внимание. «Вы стали лучше держаться на публике, княжич, и речь у вас заметно изменилась». «Вы полагаете, — удивился я, — мои домашние так не считают. Они общаются с вами практически постоянно и потому не могут заметить прогресс», — резонно возразил жрец. А мне со стороны виднее. Вы правы. Я удивился, заметив вас. Подумал, что обознался. Неужели дома вас перестали кормить? Решил устроить себе день свежей корюшки. Ушел я от ответа. Хорошо, что вы посетили именно ресторан Шуйских. Синод благоволит этой семье. Я на это лишь кивнул. Вы же после трапезы отправитесь на шоу Барашкина? Все так. Не беспокойтесь о нем. — посоветовал жрец, забрал у официантки кувшин с вином и отослал ее небрежным взмахом руки. — Барашкин не станет ссориться с Синодом, однако может поиграть на ваших нервах. — Это я понимаю. — Я узнал, что на шоу пригласили Алину Шереметьеву, — заговорческим шепотом сообщил Никон. — Неужели? — я изобразил удивление. — Если жрец и понял, что я лукавлю, то не стал уличать меня в этом. Я попросил счет. — Позвольте мне, княжич. Никон протянул официантке карту. — Не стоит. — Синод оплатит вашу трапезу и вино, — пояснил он с хулиганской улыбкой. А потом вдруг ударил себя по лбу. — Что же я, старый дурак, совсем запамятовал? Ведь я ехал на студию, чтобы отдать вам документы. Никон положил на опустевший стол свою легендарную папку и открыл ее. Я подался вперед, не сумев удержаться на месте. — Вот ваш паспорт. Передо мной появилась книжечка, похожая на военный билет из моего мира. Вот лицензия, налоговый билет, удостоверение ведьмака. При упоминании последнего документа он сделал особое ударение и позволил мне открыть черную корочку с вензелем на поверхности. Внутри нашлась моя фотография, имя и цвет силы. Темный ведьмак. Печать Синода подтверждала подлинность документа. «И вы совершенно случайно заметили меня тут», — произнес я негромко. «Именно так!» — кивнул Никон, ничуть не смущенный моим ироничным тоном. «Хотя...» — он пожал плечами и положил передо мной свой телефон. На экране было мое фото за стольком ресторана, сделанное через окно. Приписка гласила «Темный замечен в лодке. Прямо сейчас!» «Вам стоит уехать до того, как сюда доберутся отчаянные фанаты». «Спасибо!» — я кивнул жрецу и поднялся на ноги. «Мне и впрямь уже пора вскоре я вышел из ресторана и подумал что стоит попросить федора запастить корешкой было бы неплохо чтобы остальные домашние попробовали подобные блюда тут же вспомнил о поведении водяновой и покачал головой хотя я и отчитал ее но не мог всерьез обижаться это же была лилия вздохнув я спустился со ступени а швейцар уже услужливо открывал мне дверь подкатившей машины спасибо любезный произнес я сунув ему купюру Тот принял ее с поклоном и сказал, «Благодарствую, княже, век не забуду вашей доброты». Ритуал был соблюден, и мужик зашагал к двери, чтобы открыть их перед следующим гостем. У студии нас остановили и проверили документы. Я с удовольствием продемонстрировал новую корочку, еще пахнущую свежими чернилами. Княжич Морозов, вас ждут у третьего павильона», — поклонился мне охранник. Машина притормозила у нужного входа. Я заметил несколько человек в темных костюмах, подозрительно напоминающих антимагов. Один из них подошел ближе и представился. — Мы тут для вашей охраны, по поручению господина Круглова. Если вам понадобится наше присутствие или вмешательство, дайте знак. Он протянул мне автоматическую ручку. — Нажмите на кнопку дважды, если во время эфира что-то покажется подозрительным. «Наконец-то!» — раздался визгливый голос, и охранник оттолкнул Барашкин. Выглядел он жутковато. На его голове виднелась сеточка, видимо, призванная сохранить прическу. Под глазами были наклеены гелевые капли розового цвета, а вокруг шеи он обернул пелерину. Я успел заметить, что его ногти блестят от прозрачного лака. «Михаил Владимирович, вы опоздали!» — заскулил артист, заламывая руки. «Мне пришлось воспользоваться увлажняющим кремом, потому что моя кожа ужасно сохнет!» «Мне жаль!» — с искренним раскаянием заявил я. «Я был вынужден задержаться, но хочу знать, какой крем вы используете. У вас отличный вид. Я бы не подумал, что у вас с кожей проблема». «Да бросьте!» — смутился артист и пригладил волосы под сеточкой. «Вы мне льстите. Вам стоит отправиться в гримерку, чтобы...» Мужчина внимательно посмотрел на меня и усмехнулся. «Пожалуй, вам пока не нужна помощь визажиста. Наверное, ваша тьма помогает вам сохранить свежесть лица». Барашкин направился в павильон, бросив на ходу. «Я надеюсь, что вы получили список ответов». «А я надеюсь, что вы помните весь список вопросов», — парировал я. «Конечно же нет. У меня все ходы записаны». В ответ на мой недоуменный взгляд он хихикнул. Все вопросы подаются в наушник, а вам давать ответы будет помогать ваш секретарша. Она, кстати, приехала на студию полчаса назад и была крайне удивлена, что вас здесь нет. Я вознес мысленную молитву Доброте Вадяновой, взял в руки телефон и позвонил ей. «Слушаю», — сухо ответила Лилия. «Ты приехал на студию. Это моя работа, помогать семье», — жестко ответила она. «Принеси мне наушник, я на входе в павильон». После этого я отбил вызов, не испытывая смущения. Если Лилия решила манипулировать мной, то ее ждет неприятное открытие. Вскоре я ее увидел. Она шагала ко мне, цокая каблуками. Сегодня оно выглядела особенно привлекательной, и не удивлюсь, если она для этого не старалась. Наверное, даже в мешке из-под картошки она будет выглядеть красивой. «Вот наушник, княжич», — она протянула мне вкладыш. «Громкость можно отрегулировать прямо сейчас». Я вставил устройство в ухо и спустя минуту добился нужного уровня звука. «Благодарю», — сухо сказал я и вскинул подбородок. «Что-то еще?» «Нет», — холодно ответила девушка. Она отвернулась и пожала плечами. «Я буду за сценой и смогу отслеживать шоу по мониторам. К тому же так звук будет лучше». «Как скажешь», — ответил я ровным голосом и пошел прочь. «Подожди», — раздалось в моем ухе, и я остановился. Лилия подошла ко мне и поправила воротник плаща. Потом вынула из сумочки небольшую упаковку влажных салфеток и принялась стирать только ей видневшуюся грязь с моего плеча. По старой привычке я хотел было сказать фразу «что бы я делал без тебя», но сдержался. Вместо этого дождался, когда она приведет мою одежду в порядок. «Это все?» Лилия посмотрела на меня с раненым выражением в глазах. Их цвет стал глубоко фиолетовым, пухлые губы слегка дрогнули. Я мягко привлек ее к себе. Девушка слегка напряглась, а потом позволила прижать себя крепче. От нее пахло теплом, она казалась такой домашней и родной. Вея домом, теплым вишневым пирогом, с добой. Все хорошо, шепнула девушка, и в ее голосе звучала улыбка. Спасибо, что хорошо выполняешь свою работу, произнес я и уверенно отодвинул ее от себя. — Буду благодарен, если ты принесешь мне кофе. После этого я, не оглядываясь, пошел в сторону студии. В моем ухе звучало яростное сопение сирены. Она наконец поняла, что со мной играть не стоит.